Есосес 1174 Изучение эпохи предшествовавшей иерократии обескураживает трудностями. После воцарения иерократии Воренская церковь обрела почти абсолютную власть над Восточным Рошером. Выдумки, которые она поддержала, а позже увековечила как безусловную истину, внедрились в общественное сознание.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 От бумаги донесся отчетливый звук, как будто кто-то вздохнул с облегчением. Она вздрогнула, выронила лист и забралась с ногами на кровать. В отличие от предыдущих случаев, тесненный узор не исчез, хотя покинул бумагу, отделившись от совпавшего с ним рисунка, и перешел на пол. Она не могла описать это иначе. Узор каким-то образом перешел с бумаги на пол. Он подобрался к ножке ее кровати и обвернулся вокруг нее.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 «После отплытия из Харбранта я заподозрила, что мы из разных орденов». «Орденов? Светлость?» — переспросила Шалан, робко тыкая карандашом в узор на полу. Тот отпрянул, как испуганный зверек. Девушка была зачарована тем, как он приподнимал поверхность пола, хотя часть ее не желала иметь ничего общего с ним и с его неестественными головокружительными завихрениями. «Да...»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 Предопределяли вступление в ряды сияющих рыцарей, договорила ясно. Но ведь мы женщины? Да, весело согласилась принцесса. Спренам не свойственны предрассудки, от которых страдает человеческое общество. Воодушевляет, верно? Шалан перестала тыкать карандашом в Спрен узор и посмотрела на ясну. Среди сияющих рыцарей были женщины? Статистически приемлемое количество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 «Великолепно — Великолепно! — пробормотала она.